Я так подозреваю, что выходка дракоши повлияла на ускорение моей выписки, потому что мнение Герзы внезапно изменилось и срок моего нахождения в больнице резко сократился. Вместо двух обещанных недель я вот был на больничной койке всего 2 дня и смог вырваться на свободу. То есть как вырваться. По факту мы договорились с Гёрзой, что я буду приходить на процедуры и уколы и ночевать в больнице. А днём она позволила мне заниматься своими делами. Это было весьма к стати. Моему старому знакомому лейтенанту Карамыслову требовалась помощь. И тенями я бы не отделался. Тут нужно было моё личное вмешательство. По телефону он отказался разговаривать, пообещал всё объяснить при личной встрече. Правда был большой минус. Я-то не успел вернуть себе магию в полном объёме. Магический резерв восстанавливался довольно медленно. Мы скоро мы словом договорились пересечься в кафе в центре Краснодара. Несмотря на то, что уже наступила поздняя осень, погода на улице стояла тёплая. В воздухе витал приятный запах опавшей листвы. Если время останется, надо будет прогуляться. Отличный день для променадa. Карамыслов пришёл в кафе пораньше, и к моему приходу уже сидел за дальним столиком, мы попивал кофе. Я бухнулся на диванчик напротив него, заказал борща, жаркого и огромный кусок медовика. Когда официант ушёл, Карамыслов наклонился ко мне и сказал без какой-либо подводки: "Нужно вытащить мальчишку из данжа". "Ну, а теперь по подробности", попросил я. "Какой мальчишка и с какого данжа?" "Хотя нет, погоди-ка. «Сидоровцы пошлют спасательную экспедицию через три дня, если парень не вернется. Ты можешь сделать запрос и поторопить их». Коромыслов смутился и поджал губы. «Это незаконный поход. Парень поперся в данж без официального разрешения. Идиот. Присоединился к подпольной группировке. Может, слышал, называют себя Ронинами и промышляют охотой на монстров в обход империи». Этот парень, он сын моего друга, купился на большие деньги, которые ему пообещали. А ему приобрести нормальное снаряжение у него не хватило или пожадничал, Леший его знает. Оставил записку родителям, написал адрес этого данжа и свалил. Второй день его уже нет. Я по своим каналам выяснил, что вокруг того данжа выставили оцепление. По времени как раз совпадает с тем, когда этот болван туда попёрся. Видимо, залез в данж, и его сразу же закрыли. А если я об этом Сидровцам расскажу, парни точно закроют и надолго. Что ты хочешь? Его просительно на него уставился. Карамыслов не может знать, что я как-то связан с Рониными, значит у него другой план. Вдруг у тебя кто-то из аристократов знакомых или из охотников, ну, кто может пробить по своим каналам, что происходит в этом данже. Ты же понимаешь, в чём дело. Карамыслов сжал чашку с кофе так сильно, что побелели пальцы. Вариантов немного. Первый в данже нет сильных монстров, и парень просто прячется, ждёт, когда от спления снимут. А второй парень вот-вот схватит за жопу монстр десятого ранга, и его нужно срочно оттуда вытаскивать. Чтобы сделать выбор, мне требуется больше информации. Я протянул ему салфетку и велел: "Напиши координаты данжа. Карамыслов быстро накорябал адрес". Я взял салфетку и направился на улицу, попросив подождать меня пару минут. Рядом с кафе был небольшой скверик, который сейчас пустовал. Я устроился на лавочке под раскидистым клёном, достал телефон и набрал номер Андрея, главы ронинов. "На проводе", отчеканил Андрей. "Ждли мался, готовить документы". "Не торопись", усмехнулся я. "Нет, я к тебе за консультацией. Ты что-нибудь слышал о данже рядом с деревней Корпатовкой?" Курпатовкам. Курпатовка-гурпатовка-курпатовкам. Курпатовка. Задумчиво повторил Андрей. Это данж, который клонирует людей? Какой прогресс, удивился я. У нас уже данжи людей клонируют. Сидровцы тоже в шоке, заверил меня Андрей. Как и мы, собственно, две наших группы там размножились. Представь мою реакцию, когда я отправил туда 6 человек, и они вернулись обратно через полчаса. А ещё через полчаса новые шесть человек. Копии первых. Я так охренел, что они в сказке сказать, не первом, а писать. Быстренько послал за теми первыми. Их вернули и посадили в подвал вместе со вторыми. Ух, я уже начинаю в них путаться. Первые, вторые, третьи, и всего симпортий к нам пришло. Я послал туда вторую группу. Надеялся понять, что там кикимрыхтра не произошло. Ну и догадайся, что. В течение трёх часов ко мне пришли девять. Девять вторых групп. тоже вон в подвале сейчас сидят, а потом ручьёк иссяк, потому что, видимо, сидровцы тоже начали множиться, и в дело вступила империя. Весело, я задумчиво почесал затылок. А кто из них настоящий, нельзя выяснить. Ага, как же? Пойди спроси у них, невесело рассмеялся Андрей. Каждый твердит, что настоящий именно он. А что сидровцы планируют делать с этим данжем? Опечатать. Ну, то есть, чисто теоретически у меня ещё есть шанс попасть туда через неделю, протянул я. А ты точно этого хочешь? фыркнул Андрей. Ещё как хочу, ответил я с предвкушающей улыбкой. Мне всегда нравилось исследовать новое и неизведанное.